Глава тридцать седьмая Первые дни работы для Андрея прошли как в бреду. Приходя по утрам в кузню, не раз уже был готов отказаться от учения. Было тошно от одного вида молота. Все тело ломило, ладони опухли, ложку взять трудно. Афанасий был уже в кузне, сипло гудел. «Растопляй горно! Качай меха!» И ненадолго совал в огонь железные заготовки. «Пошевеливай!» и уже одно из них успевал класть на наковальню, кивал головой. «Поехали!» Андрей долго не мог привыкнуть. «Поехали» означало хватать быстро молот и бить, потому что лежало на наковальне. И он бежал к молоту, как в студеную реку, лучше с лету, вниз головой. Отрывал от земли его тяжесть и бил это малиновое железо, сжав зубы, словно не молотом, а кистями собственных рук бил. Никититы в кузне вот дни не было, и Афанасий один справлял всю работу, допоздна держал при себе Андрея. Для Андрея же день проходил в угаре: качать меха, бить железо, принести воды и угля, и он ничего не видел из окружающего, не помнил, сколько и что ковал вчера или даже сегодня. Всё смешалось. Сплалось в одно красное пятно на наковальне. А память отваться успевал в обед, ел много и долго, невольно ловя себя на мысли, что есть стал как смольков. торопливо и жадно, словно с опаской, кто-то не даст насытиться, отберёт. Ели вечером дома. Смальков сидел через стол, ковырял в зубах пальцем, сыто отрегивал. Повезло вам, Андрюха, с улем, харч отменный, повезло. Доверчивый сам и нежадный. Я всё хвалю его, что советует, слушает, а по ихнему словам меня обучает нужным. Я уж знаю, как харч просить и работу, дай срок тебя выучу. Как сквозь туман Андрей вспоминал, Суль каждый день приходил в кузню, стоял подолгу, сосал свою трубку, молчал. Андрея бесило это каменное соглядатайство. Хотелось выбросить Суля из кузни, но Смальково про это не говорил. Дожёвывал свой обед, торопился. К приходу Афанасия надо успеть горн опрочистить, разжечь его заново, принести угли, воды, подмести кузню. Как-то после работы, Андрей не помнит, сколько уже дней прошло. Мылся он в туломе вечером и заметил Против обыкновения с ног не валится. Голый по пояс оглядел себя. Живот подвело как у собаки, но грудь и руки, начиная от плеч, подтвердили заметно. Чувствуя силу, потянулся легко, подумал: "Подержусь ещё". А после мытья зашёл за утиркой в кузню и, глянув на молот, сам удивился. Мог бы стучать им сегодня долго ещё. Делали они в тот день калитку к церковным воротам. Работа вся из кованого прута. Афанасий, разложив на земле паковки, сидел на корточках, что-то соображая, составлял их. Узор получался затейливый и, наверное, нравился Афанасию. Он тягуче гнусавил вполголоса напевал. Андрей вытираясь смотрел и увидел вдруг будущую калитку всю сразу, залюбовался. Поднял одну паковку, ещё тёплую, отливающую синевой, похожую на цветок загагулину, и рассматривал, поворачивая её в руках. Гранёная, завитая Она хранила ещё тепло булова жара, когда нагретая меняла свой облик под ударами его Андрея молота. Афанасий неожиданно спросил первым. Завидность сделана. Обычно они не разговаривали. Афанасий бросал слова будто в сторону, коротко сипло. Миха, угля, поехали. При ошибках Андрея говорил будто сам с собою. Эх, вот и ловкость какая. И вздыхал нарочито громко, протяжно. А тут уловил Андрей что-то ждущее от него ответа и откликнулся искренне, не таясь. — Завидно. — Так-то вот. К рукам в придачу еще голова надобно. Говорить расхотелось. Не станешь же объяснять, что кузня ему чуть ли не волшебством видится. В их деревне тоже кузня была. Но не только молотом постучать или просто побыть в ней, а поглазеть кузнец не давал, гнал прочь. Афанасию за его придирками и невдомёк, с какой завистью Андрей следит за его снаровкой. Побыстрее бы научиться работать. Пусть уж не как Афанасий, всё горит в руках, а хотя бы простые поковки делать. Но ведь и для этого ой сколько надо разуметь, и какое железо на что годно, и как штуковать, и как закаливать. Андрей с сожалением опустил поковку на место и тихо выдохнул. Твоя правда. Больше в этот вечер не говорили. На следующее утро Фанасеев вдруг взял молот из рук Андрея, заговорил, прищурив глаза: "Ты левую-то руку к правой подмышку пускай, подмышку, а то на весу бьёшь. Не срути так и тяжко". И показал сам, как бить надо. Андрей попробовал. Оказалось, много ловчее и легче. Надо же, везде столько хитростей незаметных. А перед обедом тогда же случилось совсем неожиданное. А Фанасеев, помешав уголь в горне, не поворачиваясь, сказал: «Меня Афанасием кличет, слышишь?» «Знаю уж». «Ты за что попал в ссыльни-то?» «Солдат я». «Служить не хотел». «А ты хочешь?» «Ха, у нас это просто. Полтораста серебром в год набора и забот нет». «Я столько за жизнь в руках не держал». «Что такой бедный? Работать не любишь?» «Крепостное». «А-а-а, ну поехали». И может, то показалось Андрею, а может и вправду, с того дня железо на наковальню ложилось не малиновым, а соломенно-белым. Под ударами было мягким, податливым. И хотя говорили они мало по-прежнему, работа в тот день шла куда лучше, почти в удовольствие. В тот день. А на завтра, принёс Афанасий половину от бочки с колоченой крепкой, бросил у наковальни. "Сулеванч, тебе работать велел вот на качалке". Андрей откинул новинку взглядом, спросил настороженно: "Зачем к шаткости пообыкнуть надо?" Андрей походил вокруг, потолкал ногою, качается. "Уж не сам ли Афанасий думал?" Покосился на него недоверчиво. Афанасий тоже качельку разглядывал, чесал задумчиво щеку. "На", супротивив море в два раза несподрочней. Постоял, почесался, подправил ногой качельку и ловко впрыгнул на середину. Качалка под ним как маятник от часов туда-сюда. Покачался Фанасик на ковалне примерился, слез, усмехнулся. Ничего по привыкнуть можно, и показал на неё взглядом. Поехали. Андрей на качалку влез, она под ним вся ходуном ходит, а Фанасий ему: "Бери молот". А Андрей и без молота устоять не может. "Бери молот, поехали", командует Фанасий. "Да ноги-то присогни, мягче держи их". что они у тебя ровно с жерди совсем не гнутся». К обеду Андрей так намаялся, стоять не мог. К счастью, Афанасий спешил куда-то, работу уже закончил. Андрей портки снял, закатал из подня, забрел в ту лому. Вода холоднющая, а ноги, словно совсем сухие, не слушаются. Афанасий постоял, поглядел. «Ноги так застудить можно, отымутся!» И ушел.